Примечания: Мерх, напоминающее небольшого ящера животное, шершавая шкура которого использовалась в Элиане для изготовления рукоятий мечей. Сторк — запретный в империи сильный наркотик, вызывающий привыкание с первого употребления. Его курят или жуют стебли. За распространение по элеанским законам положена смертная казнь вне зависимости от социального статуса. Наркоманов лечат очень просто. Запирают в камеру одиночку и дают только воду. Выживет – его счастье. Не выживет – туда и дорога. ТАВН Животное, напоминающее земного кита небольшого размера, только с очень прочной шкурой. Охота на тавна трудна и опасна. Далеко не каждый гарпунер способен пробить его шкуру. Гмырх. На редкость тупое, медлительное, злонравное и упрямое животное. Изредка используемое орками для перевозки грузов. Напоминает поместь слона, осла и носорога. Третий приказ. Условное название службы безопасности Элианской империи. Контролируется советом мастеров-наставников боевого братства. Габд. Уродливая вонючая рептилия, живущая на южном побережье приполярного острова Рапек где расположен город Мрок. Летен – эльфийский походный хлеб. При соответствующем хранении сохраняет свежесть и вкусовые качества в течение нескольких лет. Ларт – тонизирующий напиток, напоминающий чай. Делается из настоя листьев и лепестков лартовых кустов растущих только в экваториальных областях материка Аладан.